Глава сорок Я глянула на него с недоумением. После на Брунгильду. Та смеялась. Она согласна поменяться с тобой мирами. Не стал терзать меня неизвестностью Ред. В моем лице наверняка проступило еще большее недоумение. «У меня здесь никого не осталось», — пожала девушка плечами. «А у тебя классная семья». «Да ладно. Нет, я их по-своему люблю, конечно, но только другой некромант мог счесть их классными». «У тебя такой замечательный мир!» Глаза Брунгильды сияли неподдельным восторгом. «В нем столько возможностей. Я всю жизнь мечтала вырваться куда-то, и не могу упустить этот шанс». Похоже, она искренне не понимала, что может прельщать меня в мире Рэдисона. И не надо. Я не собиралась ее разубеждать. Каждый свой мир, и будем счастливы обе. Правда, некоторые вопросы все же возникали. Рвались с языка. И я не могла их не задать, не прояснить для себя. «Но как же документы? Тут нет принца, который о тебе позаботится. И денег на первое время совсем мало». «Не переживай об этом», — отозвался Рэд. «Если мир ее примет, он позаботится и обо всем остальном». «А если не примет?» — похолодела я, уже зная ответ. «Тогда будем искать другой способ», — стиснул зубы Рэд. «А родители меня забудут?» «Мы общались не слишком часто». Они вообще не понимали моего развода с таким чудесным, а главное, состоятельным мужчиной. Но все же они мои родители. Сложно сказать, — пожал плечами мой принц. Возможно, забудут. Или она станет их дочкой. Но у дочерью она не станет, разве что приемной. Может, в их воспоминаниях останется, что у них была дочь. Они ее потеряли, потому что удочерили другую девочку. Или Брунгильда так и будет для них твоей подругой. А может, и не забудут. В них есть силы некромантии. Возможно, когда-нибудь ты сможешь увидеться с ними, все им объяснить. Тогда они наверняка захотят в твой мир. Поднимать мертвецов — это для нашей семейки», — нервно хмыкнула я. «Ну, я возражать не буду», — засмеялся Редисон. «Давайте не терять время», — внесла конструктивное предложение Брунгильда. «Его Высочество потом тебе все объяснит». «Что же, сначала вы должны заключить магический договор». Ред перешел к делу, и его голос изменился сделался серьезным сосредоточенным прости дина что не предупредили не дали тебе проститься но я не представляю когда в следующий раз появится возможность не страшно качнула я головой я сама была не готова прощаться с родителями и тем более друзьями а желание обхватить прижать к себе артика вдохнуть его запах казалось во много раз сильнее пусть брунгильда передаст что я их люблю придумаю что нибудь Улыбнулась девушка. Тогда начнем, отозвался Ред. Времени в обрез. Мы тут же замолчали, глядя на него, ожидая подсказок. Встаньте друг напротив друга. Он поднял руки, показывая нам, куда разойтись. Мы молча переместились. У Реда с пальцев одной руки вылетали темные нити, в другой появился красный камень, и нити, проходя сквозь него, вырывались с противоположной стороны огненными рунами подтверждаю договор между брунгильдой и бусон и Единый гроб осознаете ли вы что ваш обмен окончательный и отмене не подлежит осознаем отозвались мы хором руна разрасталась покрывалась все большим количеством огненных завитков в какой-то момент мне показалось, что я смогла ее понять то что невозможно было описать словами, но ред сумел писать магически сделать такой узор из которого было ясно. Кто, куда и зачем переходит? Кто какое место занимает? Кто какому миру будет теперь принадлежать? И наша магия текла, вплеталась в этот узор, проходила его весь, соединяясь между собой. Темное и светлое. И здесь и сейчас я видела ее всю. И свою. И Брунгильды. И Редову. Принц еще что-то говорил, но я больше не понимала слов. Похоже, он использовал незнакомый язык заклинаний. Или все происходящее просто выбило меня из клеи, из сознания? Я видела только руну, слышала и понимала только магию. И тем неожиданнее прозвучало. «Скрепите ваш договор кровью!» Я вздрогнула, но сразу же вспомнилась, как безбоязненно малыш дал уколоть себя одушевленной тумбе и одновременно с Брунгильдой протянула руку к руне. «Укол, не сильный, как когда кровь из пальца берут». Несколько капель веером полетели в руну, впитались в нее, смешиваясь с нашей магией, и с моей стороны, и от Брунгильды. Руна вспыхнула, на миг мне показалось, будто я слышу чей-то не то голос, не то крик. Будто сам мир, само пространство разворачивались, перекраивались. Но я так и не поняла, сопротивлялись ли они, или наоборот, содействовали. Вокруг все закрутилось, или это мы закрутились внутри руны? Сильнее, ярче, быстрее? Миг, и руна погасла. Я оказалась в полной темноте. Уши аж заложило упавшей тишиной. Ноги задрожали от тревоги и потери сил. Получилось? Не получилось? Подняв руку перед собой, я сделала шаг на ощупь. И вдруг ощутила горячее прикосновение. «Рэд!» «Дина!» Он притянул меня к себе и сжал в объятиях. И я опустила голову на сильную, надежную грудь. Идем. Он увлек меня вперёд. Шаг. Другой. Темнота рассеялась, и мы оказались в том же кабинете. Кабинете Рэдисона Айвера, в его собственном мире. «Все?» — пробормотала я. Подняла на него взгляд, ощущая, как слезы затуманивают зрение. «Мы больше не обменяемся обратно». «Миры приняли ваш контракт». Глаза Рэдисона тоже подозрительно блестели. «Больше не обменяйтесь». «О, Ред, я бросилась к нему на шею. Только сейчас обнаружила, что он будто похудел. Во всяком случае, осунулся. И в глазах нет той пронзительной зелени, которая пленила меня, кажется, с самой первой встречи. Уж не знаю, какую из наших встреч считать первой. «Мама!» — раздалось отчаянно из-за двери, и я вздрогнула. Поспешила отворить. «Артани!» — подхватила малыша, покрывая поцелуями щечки. «Мамочка, ты вернулась!» «Вернулась, мой хороший. Ред, что с тобой?» Не спускаясь с рук Артика, я обернулась к принцу. «Идемте готовиться к коронации». Тот попытался улыбнуться, но мне на миг показалось, что его губы свела судорога. «Рэд, это из-за Феля, да?» «Маг смерти не может держать чужую феоль, как и маг жизни, противоположный. Только свой, так они настроены. Но я справлюсь». «А не держать нельзя? Запереть где-нибудь в сейфе?» — уточнила я. Ты хоть представляешь, сколько сейчас мечтают его заполучить и помешать мне? Нет, до коронации я с него глаз не спущу. Будет у меня». «Представляю», — пробормотала я. «Да и сейф все равно не поможет». Вздохнув, я спустила Артика на пол. «Ох, малыш, ты уже такой большой, тяжело тебя держать. Идем покажешь, чем занимался, пока меня не было». «А знаешь что?» — радостно отозвался тот, ухватив меня за руку. Словно отвечая на его призыв, дверь распахнулась и в нее заглянул череп, разрисованный цветочками. Потом появились цветные косточки руки, пальцы стукнув, ухватились за створку и принялись открывать. Смотри, Арти, это Марти? Да, папа его починил, похвастался малыш радостно. И когда он только все успел, усмехнулась я, оборачиваясь к реду. Вовремя, чтобы увидеть, как тот начинает падать, я бросилась к нему, попыталась поддержать. Из-под его рубахи что-то выпало и покатилось по полу. Камень, похожий на черный, опал. Арти, не трогай! Прохрипел Ред, видя, как ребенок поворачивается. Делает шаг. Тебе рано! Ничего, папочка! Я подержу! И малыш, наклонившись, подобрал с пола Фель.